Глава 19. Бегство и возвращение. Флоренция и Винчи, апрель-декабрь 1478 года. 26 апреля 1478 года. В соборе Санта-Мария-дель-Фьоре идет пасхальная служба. Внезапно, прямо во время мессы, горстка заговорщиков, принадлежащих к семейству пацци, Известному давней и неутолимой ненавистью к соперникам Медичи, вероломно нападает на Лоренцо и Джулиана Медичи. Джулиана погибает, пронзенный клинками убийц. Лоренцо скрывается в резиденции, а заговорщики разбегаются, так и не сумев поднять мятеж. Народ открыто становится на сторону Медичи, и с криками "Шары, шары!" расправляется с убийцами и их семьями. Примечание: Шары клич дома медичи на гербе которого изображены шесть шаров конец примечания. город потрясают многочисленные акты мести и сведения счетов подозрение падает даже на сера бенедетто да чаперелло приятеля леонардо по палацу он за заключен недовольными в тюрьму и жене лоренцо лорича приходится задействовать все средства чтобы оправдать нотариуса сэр пьеру закрыв контору укрывается в своем доме, откуда выходит только 29 апреля, чтобы поработать в безопасном месте, Палаццо Дель Подеста. Где в это время Леонардо? Чем он занят? Готовит в Палаццо картон для святого Бернардо? Если так, он непременно должен быть вовлечен в драматические события, происходящие в здании и на площади, а значит, рискует жизнью. Во дворец обманным путем проникает еще один заговорщик, архиепископ Пизы Франческо Сальвиати, однако гонфолоньер запирается в башне и приказывает звонить в колокол. Старый Якопо Пацци еще некоторое время остается на площади со своими людьми, крича «народ и свобода», но затем постыдно бежит из города. Епископа и остальных хватают во дворце и тем же вечером, накинув на шеи петли, выбрасывают из окон. Аналогичная участь постигает Якопа, Пацци и его племянника Франческо. За три дня беспорядков число жертв достигает семидесяти, но казни продолжаются еще долго. Мстители не щадят даже тех из Пацци, кто в былые годы связал себя с Медичи браками и семейными соглашениями, а значит, вероятно, не имел отношения к заговору. Из города высланы брат Франческо, Гульельмо, женатый на сестре Лоренцо Бьянке, и его двоюродные братья, сыновья Пьеро Пацци, а один из них, Ренато, повешен. Посреднические усилия старого друга Медичи, братчо Мартелли, женатого на Констанце де Пьеро Пацци, не увенчались успехом. 30 апреля в мрачной атмосфере траура и мести в церкви Сан-Лоренцо проходят похороны Джулиано. Леонардо становится непосредственным свидетелем этих дней, полных крови и ужаса. Недолго думая, он бросает все и бежит из города. Куда? Разумеется, в Винчи, под защиту родных мест. Это доказывает документ, составленный в замке Винчи и датированный 3 мая, всего через несколько дней после грозы, пронесшейся над Флоренцией. Члены городского совета, назначив отсутствующего сэра Пьеро да Винчи своим поверенным, предоставляют Франческо да Винчи и его брату в аренду замковую мельницу. Франческо настаивает на включении в договор особого пункта, пожизненного права пользования для Леонардо. Леонардо, внебрачного сына, означенного сэра Пьеро. В случае, если оба бенефициара, Франческо и Пьеро, умрут, не оставив законных наследников. Дядя Франческо, который, разочаровавшись в городской жизни и окончательно утратив иллюзии, вместе с женой Алессандрой вернулся в Винчи, прекрасно сознает, насколько трудно племяннику во Флоренции и сильно сомневается в его способности добиться успеха. Бегство из большого города, возвращение в родные края могли бы стать спасением и для Леонардо. Сам племянник тоже присутствует при подписании договора аренды. Здесь присутствующий, принимающий и соглашающийся. Странноватый задел на будущее, учитывая, что его отец, сер Пьеро, уже начал плодить законных детей, тем самым лишив так и неузаконенного Спурио последних надежд на наследство. Важная деталь. Документом зафиксировано присутствие среди городских советников о Катабриге, о чем говорили они в тот день с сыном Катерины. Не исключено, что за время ожидания Аккатабрига не раз пригласит Леонардо в Кампо-Дзеппи попробовать вино прошлогоднего урожая, поболтать с подросшими сестрами, старшая из которых уже сама успела стать женой и матерью. 29 июня Леонардо наверняка поприсутствует и на большом празднике в честь бракосочетания своей сестры Марии с крестьянином из Фолтоньяно Андреа Дипаскино а после, когда акатабрига сестры и гости разойдутся спать, побудет немного наедине с матерью, сможет взять ее за руки или молча, не говоря ни слова, заглянуть в глаза. Имя любимого дяди Франческо встретится в записях Леонардо еще не раз. Фраза Франческо Д'Антонио во Флоренции и его приятель из Бочарето «Должны мне 1404 флорина, при такой невероятной сумме долга». Кажется скорее шуткой в адрес дяди, особенно когда рядом мы находим карикатурный профиль добродушного улыбчивого лица с большим носом, столь же ироничное латинское выражение «Ин де и номини, амен анно домини, амен Франческо д'Антонио». «Во имя Господа, аминь, лето Господня, аминь, Франческо д'Антонио». И подпись в общепринятом отображении «Э, Леонард, я, Леонардо». Те же слова возникают и на другом листе, снова в сопровождении подписи «In Dei nome Amen io Leonardo». И это не просто слова, а та самая формула, что появляется в начале каждого документа, составленного сэром Пьеро за всю его долгую жизнь. Фраза «In nomine Dei» встречается и на листах со схематическим изображением станков для стрижки сукна из златоткачества, Явный признак не только интереса Леонардо к текстильной промышленности, преобладающему сектору местной экономики от Прато до Вальденьеволе, которым на протяжении долгих лет занимался дед Антонио, но и желание облегчить при помощи машин монотонный, отупляющий ручной труд, где заняты прежде всего женщины, вроде его матери Катерины. Тогда же, под впечатлением от бесед с дядей Франческо, и от его новообретенной профессии мельника, Леонардо начинает проектировать и гидравлические механизмы для мельниц. Как ни странно, именно в период разлада и одиночества Леонардо считает нужным записать имена людей, которых знает, навещает и любит, словно желая ощутить присутствие друзей, когда их нет рядом. На одном листке он пишет «Ванта, Ди Франческо, Де Костелло, Фиорентино и Комп». На другом, после фразы «Я обнаружил в дни былые, когда меня о том спросили» и строчки из Петрарки «Коль не любовь и жар» заносит на удивление четким почерком в общепринятом отображении слева направо имена Бернардо де Симона, Сальвестру де Стефано, Бернардо де Якопо, Франческо де Маттео Бончани, Антонио де Джованни Руберти и Антонио де да Пистоя. На обороте, рядом с повторенными еще раз именами Бернардо де Симоне и Бернардо де Маэстро Якопо, мы снова читаем имя дяди Франческо, Франческо д'Антонио, Франческо д'Антонио де Серпьеро, и фрагмент начала письма, в котором ощущается горечь этих нескольких месяцев. «Как известно вам, со слов моих в одни былые, ни единого друга у меня нет. Зима, зима, что хочет, что хочет влезть в твои дела». У Леонардо нет не только друзей, но и денег. Снова помогает отец. Не напрямую, конечно, а через своих приятелей-евреев из еврейского банка Эмполи, которые предоставляют молодому художнику небольшую ссуду размером в одну лиру и 14 сольди. Именно так имя Леонардо да Винчи появляется в списке должников банка, вынесенном Сером Пьеро 20 ноября 1478 года на арбитражное разбирательство. В общем, с возвращением торопиться не стоит. Лучше пока пересидеть в Винчи. Тем более, что папа наложил на Флоренцию интердикт. Началась война, а вместе с войной пришла и чума, которая свирепствует с сентября и продлится, то затихая, то разгораясь снова не менее трех лет. Все вокруг замирает. Гражданская и общественная жизнь, торговля, Спрос на услуги художников. Как пишет хронист Лука Ландуччи, горожане крайне напуганы и желающих работать нет. Однако уже к концу года Леонардо удается вернуться во Флоренцию и возобновить занятия живописью. Об этом свидетельствует краткая датированная запись, знаменующая, как это часто будет случаться в его работе и жизни, новое начало, время безграничного счастья и грандиозных творческих планов. Декабрь 1478. Начал две Девы Марии. На том же листе можно прочесть имена друзей, которые художник имеет обыкновение записывать. И приятели Спистои, Фьораванти ди Доменико, во Флоренции, друг мой самый любимый, он мне, как во имя Господа, мой самый любимый, и рядом среди зарисовок неких механизмов два обращенных друг к другу профиля зрелого мужчины и юноши налицо явное возрождение после весенне-летнего кризиса и в этом возрождении леонардо снова приходит к мадоннам в данном случае речь идет вероятно о произведениях которые традиция и критики назовут мадонной беноа и мадонной с котом однако среди рисунков леонардо развитие этого сюжета множество причем все они в целом схожи хотя и отличаются в деталях Можно упомянуть, например, так называемую Мадонну с чашей для фруктов. Мадонна Бенуа В последних флорентийских Мадоннах Леонардо приближается к более зрелой концепции пространственности и движения. Это новая свобода живописного языка, достигнутая благодаря развитию графической техники, проработки рисунка пером и тушью, а зачастую и акварелью. Так называемая Мадонна Бенуа – является частью этой эволюции форм и идей, о чем свидетельствуют многочисленные наброски к другим, так и не написанным Мадоннам. До сих пор неясно, была ли эта картина начата во Флоренции и завершена в Милане, или же осталась во Флоренции, о чем, похоже, свидетельствует ее влияние на аналогичные работы Лоренцо Декреди и Филиппино Липпи. Как и в «Мадонне с гвоздикой», Улыбающаяся Богородица протягивает младенцу два цветка крестоцвета, а младенец задумчиво смотрит на них, не понимая, брать или нет. Вероятно, эти небольшие цветочки с белыми лепестками в форме креста — еще один символ страстей. В окне сверху справа видно чистое голубое небо. На платье Богородицы — та же застежка с хрустальным кабошоном, предстающим зеркалом невидимого нам мира. Что касается весьма любопытной Мадонны с котом, то ее картон или живописный вариант утрачены, если вообще когда-либо существовали. Однако сохранились яркие подготовительные рисунки с преобладанием динамики движений кота по отношению к младенцу, люсус игра, с которым призвано облегчить серьезность и значительность традиционного сюжета. Сам же кот легко может перевоплотиться в другого ребёнка, чуть постарше Иисуса, юного Иоанна Крестителя, также временами возникающего среди набросков. Одно можно сказать наверняка, и ребенок, и кот во всех этих работах явно живы-здоровы, то есть изображены с натуры, возможно, в Кампо-Дзеппе, в гостях у Катерины и сестер. Кот не желает позировать, ему не сидится на месте, он всеми силами пытается вырваться из цепких объятий младенца, чтобы избежать мучений, которым тот его подвергает. Кот, изображенный рядом с собакой на прекрасном рисунке серебряным карандашом, лишь первый из множества четвероногих и крылатых друзей, прелестных маленьких созданий в творчестве Леонардо, символов его безмерной любви ко всем земным тварям. С годами предпочтение, разумеется, будет отдано лошадям и птицам, олицетворением силы и свободы. По словам Вазари, Проходя через рынок, где торговали птицами, Леонардо, не раздумывая, уплачивал запрошенную их хозяевами цену, открывал клетки и выпускал пленниц в небо. Впрочем, возвращение во Флоренцию не означает для Леонардо возвращение к Вероккио. На процессе по делу о садомии имя учителя также фигурировало в документах, поскольку ученик по-прежнему проживал с ним. Однако теперь его присутствие нежелательно а сама мастерская оставлена Веррокио на попечение верного Лоренцо Ди Креди. Чтобы снова взяться за работу над своими Мадоннами, Леонардо приходится завести собственную небольшую мастерскую и нескольких юных помощников. Столь желанная независимость наконец-то становится реальностью. Вот только выбор помощников поначалу оказывается не слишком удачным, поскольку один из них — немедленно впутывает художника в неприятности. 4 февраля 1479 года сеньор Болонье пишет Лоренцо Великолепному, сообщая новости по делу некоего Паула де Леонардо, высланного из Флоренции в Болонью за беспутную жизнь и в итоге на шесть месяцев заключенного в тюрьму. «Паоло де Леонардо да Винчи да Фьоренце, некоторое время назад за беспутную свою жизнь высланный сюда из Флоренции для исправления и избавления от дурного общества, согласно письму вашей милости, помещен в темницу, где провел шесть месяцев». И теперь Джованни II Бентивольо просит о помиловании и отмене изгнания, очевидно в связи с прошением осужденного, который продемонстрировал хорошее поведение и вернулся к своему основному занятию художественной инкрустации. Сомнений в идентификации прозвища Паула де Леонардо де Винчи до да Фьоренце, похоже, не вызывает. Речь явно идет об одном из слуг или помощников Леонардо. Скорее всего, тот оказался замешан в очередном скандале с Садомией, и чтобы спастись, вынужден был перебраться в Болонью, поскольку во Флоренции его, никоим образом не однозначно ждал показательный приговор. Что касается самого Леонардо, он тоже решает на пару месяцев сменить обстановку и уезжает, так и не доделав Мадонн.